Господина, поверенного в делах, принесла гитару, стала петь. Гийом Фонтен не понимал слов, но она смотрела на него и, казалось, пела только для него. Сент-Астье и Марита незаметно обменялись улыбками. Лолита заметила это, а Фонтен — нет. Когда ректор с супругой откланялись, сент астея предложил отвезти Фонтена в бульвар. Он не стал отказываться. «Тогда до завтра», — сказал он Лолите. «Да, завтра в шесть в аэропорту».